Глава 50-я. Бал. Отовсюду грянула музыка. Я даже растерялась, машинально схватившись за руку Кевина, но, как только поняла, что играет, сразу отпустила Хельсадара, подавшись всем корпусом вперед. Под знакомые вступления родной моему менталитету песни «Зацепила», которая принадлежит Артуру Пирожкову, из ниоткуда выходили нимфы в ярких разноцветных платьях, воздушных, как крылья бабочек. Все красивые, как одна. В центре процессии, двигающаяся точно под музыку, шла улыбающаяся Агата. В черном шикарном платье она выделялась среди своих красивых, как нимфы, дарканок. И далее каждым движением руки заставляла пространство вспыхивать дискотечными бликами. Это выглядело потрясающе. А фанфары? Как же знакомо и оттого круто было их слушать. На постаменте напротив, который выполнял функцию сцены, вышел умопомрачительный иван и, о боже, в его руках был аналог нашего беспроводного микрофона, только сценического, в стразах или даже бриллиантах. Все-таки мы говорим о принце богатого негрэша, знаменитого своими залежами алмазов. Подмигнув блестящим драконницам, этот хулиганистый великан поднес микрофон ко рту и запел потрясающе сексуальным баритоном. «Добрый вечер, Эй, полегче, нам сегодня было хорошо». Что со мной творилось? Сердце, казалось, сейчас разорвется от чувства родного. На глазах выступили слезы. Наверное, так бывает, когда на чужбине живешь и вдруг встречаешь своего земляка. Но я подумать не могла, что песня «Зацепила» в исполнении ивана будет воспринята именно так. Пока я пыталась унять внутреннюю дрожь, слушая «Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала». Танцовщицы обошли круг, выстроились в линию перед тронным креслом и слаженно двигались в такт музыки, звучанием не отличающейся от оригинала. Руки, ноги. Я подумать не могла, что можно так двигаться в длинных платьях. Подчеркнутое искрами иллюзий, это было просто потрясающе. Толпа придворных смотрела на представление, раскрыв рты от восхищения. А Агата отделилась от трупы, скромно пристроившись к краю императорского постамента, работая со своей искусной магией, чтобы не привлекать внимания. Но как это возможно? Никак. Если все драконницы от мала до велика поедали глазами ивана то все драконы Агату. Лишь изредка придворные посматривали на танцующих дарканок. При этом их взгляды теряли всякую осмотрительность, превращаясь в маски голодных самцов. Нам бы написано «Я поимею одну из». Это же просто дарканки. Но что-то подсказывало, что тут им тоже опломится. Агата не создавала впечатления сутенюрши. Сунуться к ней с непристойными предложениями она и ушатать сможет. Нравится. Тихий вопрос Кевина испугал меня. Почти у самого уха. Мне даже показалось, что его губы коснулись меня. Да, да. Кевин довольно улыбнулся, переводя взгляд обратно на сцену. Я быстро успокоилась, захваченная представлением. Таис было права. иван пел божественно. Даже не так. Божественно с большой буквы. Поверить сложно, что этот харизматичный красавец боевик и капитан тайной канцелярии Негрэша. Конспирация на лицо Принц просто невероятный покоритель женских сердец. Мне даже заранее жалко объект его желаний. Чтобы быть с таким, нужно обладать высшим пилотажем в плане внутренней уверенности своего «я». Ведь отношения – это в первую очередь доверие друг к другу. А тут столько соперниц». Я широко улыбнулась, и одной из первых зааплодировала, как только музыка закончилась, и труппа дружно поклонилась, тут же растворяясь под восторженные охи публики. «Как это? Что?» «Портальные камни», — пояснил Кевин, снова придвинувшись слишком близко. Их осталось очень мало. «Грегори — единственный их обладатель, как признанный наследник догонов». «Грегори? Фамильяр Лилии?» да кивнул Кевин, пока тронный зал захлебывался в овациях. «Он для всех нас, скорее, самый любимый дядюшка. Видишь, вот и Агате дал позаимствовать редчайшую магию, которой фактически не осталось на угросе». Пока Кевин объяснял, в центр зала вышла Агата. Ее огоньки подчеркивали каждый шаг девушки, и черное платье заиграло по-новому. Иван присоединился к Идалии, хоть с драконницей и пытались задержать его, выражая свое восхищение. Тут, надо признаться честно, я была бы в их рядах, если бы не сидела рядом с Кевином. Воздать таланту ледяного дракона — это меньшее, что он заслужил. Черные, как ворон Агата, и иван разодетые в традиционный белый костюм Негрэша, вместе смотрелись, как день и ночь, но при этом очень гармонично. Красивая пара. Очень не вовремя поделилась мыслями я. Почему не вовремя? Потому что музыка затихла окончательно, Еще и Агата рунной тишины оборвала громкие впечатления придворной аудитории. Мои слова услышал, каждый в тронном эхе. На меня зыркнули сразу все. И поклонница Ивана, и сам Иван, уже привычно подмигнув. Но больше удивил взгляд справа. Император едва сдержал дежурную улыбку на губах. Я готова положить голову на плаху, он хотел нахмуриться. Значит, не показалось. Агата ему нравится больше, чем просто... Подопечные.